Это конец. Если бы я с кем-то разговаривала в те дни, то светская беседа могла бы начинаться так. Вы кого больше боитесь? Наших или НАТО? Но я ни с кем не говорила. Оказалось, что встречать апокалипсис лучше в полубессознательном состоянии. Спасительные 39 на термометре хранили меня от лишних мыслей в первые несколько дней. Аэропорт в Ростове закрыли и у Тимура больше не было смысла отпрашиваться у жены. Мы не увидимся в марте, ведь мир сошел с ума. Это достаточно уважительная причина. Хорошо, что я и так умираю, а стекла дзынькают от моего кашля. Ритмы существования удивительно органичны. Что наверху, то и внизу микрокосм смотрится в зеркало и видит огромное. Макрокосом глядит на микрокосом, и его сердце сжимается от жалости к себе. Мы все умрем. Это прекрасно. Но вот если ты разлюбишь меня, этого я миру простить не смогу. Гоша поймал тяжелую панику и снова сорвал ночной сон. Учитывая, что он тоже лежал с ковидом, это было то еще комбо. Мне кажется, наша переписка в те дни состояла из междометий. Сигналы, а не слова. Пока я была на больничном, Тимур мне писал раз в сутки, в непредсказуемое время. А все больше, и нервная о новостях. Температура спала, и постепенно я стала понимать немного больше. Но осознанию это все еще поддавалось слабо. Как признать, что у нас с Тимуром все потеряно? Родственники погибших тешат себя надеждой. да опознания. Вот и я. Смогла вернуться к работе через полторы недели. Поймала от босихи прохладная. Оля, нужно созвониться. В 16.00 набирай. Ее бледное лицо на экране. Хотя это же я болела. Точно, нет привычной яркой помады. Да и волосы подрастрепались. Здоровый пшеничный блонд будто выцвел. Крепко сваренная, нефильтрованная, заветрилась из кисла. Оля, мне неприятно это говорить. Оля, ситуация в стране. Оля, две недели и все положенные выплаты. Кого заботит сарай, когда уже и хата сгорела? Можно ли было ожидать чего-то еще? А страшно. Тьма все гуще и гуще. Воздух похож на тину. Пишу Тимуру. Отвечает на следующее утро. Вымоченным. Мне жаль. Я не берусь описывать, чего мне стоили эти несколько часов без ответа, переродившиеся в бессонную ночь и в тягучее сомнамбулическое утро. В мире взрывалось, а во мне было пугающе тихо. И вот, песчинка упала в эту тишину. Пошла реакция, костяшки домино покатились кубарем. Я кричала. Кричала и кричала, и крик обращался в надсадный удушливый кашель, и снова набирал мощь, и хрипел, и задыхался, и плакал. я ненавидела, и ненавидела свирепа, и ненавидела только себя, как человека, который недостоин не то что любви, а даже работы, как человека, который страшно соврал, страшно ошибся, Предал из глупости и мелкосердия, безмозгло обманывал, черт знает на что надеялся, опустился, сломался, оборвал последнюю ниточку, на которую все только и держалось на земле. И теперь, по закону круговой поруки, наказаны все. А я смотрю в бездонное серое море, и нет ему края. Только кровавая лужа в его середине расходится и расходится кругами, будто нефтяной танкер тонет, пробивает плоть моря, и оно неумолимо кровит, безнадежно раненное. И я бессильно прошу у моря прощения, зная о его невозможности. Но ведь среди этой кромешной лжи, в которой вот-вот все утонет, Неведомо как оставалась полоска белого света, мучительно доброго, райского. Когда я присматриваюсь к ней, то могу различить внутри только тонкий удивительный силуэт. Балеринка, да нет же, знакомая угловатая не складица. Смешное коры отражает все различимые оттенки спектра, лучи пляшут в глазах, и я тяну Гоше руки. И он отвечает, и мы проваливаемся в это белое безмолвие, совершенно счастливое, будто ничего и не было, будто нас не касается ни кровавая суета вокруг, ни грязь нашей лжи, ни горечь возмездия, ни твое маленькое тощее тело, которое всего через полгода тебя окончательно предаст.